В разгар этой работы наступила четвертая годовщина моего жития на острове. Я провел этот день, как и прежде, в молитве и со спокойным духом. Благодаря постоянному и прилежному чтению Слова Божия и благодатной помощи свыше, я стал видеть многое в совсем новом свете. Все мои понятия изменились. Мир казался мне теперь далеким и чуждым. Он не возбуждал во мне никаких надежд, никаких желаний. Словом, мне нечего было делать там, и я был разлучён с ним, по-видимому, навсегда. Я смотрел на мир такими глазами, какими, вероятно, смотрят на него с того света, то есть как на место, где и жил когда-то, но откуда ушёл навсегда. Я мог бы сказать миру теперь, как про отец Авраам богачу Между мной и тобой утверждена великая пропасть. В самом деле я ушел от всякой мирской скверны. У меня не было ни плотских искушений, соблазна отчей, ни гордыни. Мне нечего было желать, потому что я имел все, чем мог наслаждаться. Я был господином моего острова. Или если хотите, мог считать себя королём или императором всей страны, которой я владел. У меня не было соперников, не было конкурентов, никто не оспаривал моей власти, я ни с кем её не делил. Я мог бы нагрузить зерном целые корабли, но мне это было не нужно. И я сеял ровно столько, чтобы хватило для меня. У меня было множество черепах, но я довольствовался тем, что изредка убивал по одной у меня было столько леса, что я мог построить целый флот, и столько винограда, что все корабли моего флота можно было бы нагрузить вином и изюмом я придавал цену лишь тому, чем мог как-нибудь воспользоваться я был сыт, потребности мои удовлетворялись, для чего же мне было всё остальное Если б я настрелял больше дичи и посеял больше хлеба, чем был в состоянии съесть, мой хлеб заплесневел бы в амбаре, а дичь пришлось бы выкинуть или она стала бы добычей червей. Срубленные мною деревья гнили. Я мог употребить их только на топливо, а топливо мне было нужно только для приготовления пищи. Одним словом, природа, опыт размышлений научили меня понимать, что мирские блага ценны для нас лишь в той степени, в какой они способны удовлетворить наши потребности. И что сколько бы мы ни накопили богатств, мы получаем от них удовольствие лишь в той мере, в какой можем использовать их, но не больше. Самый закоренелый скряга вылечился бы от своего порока, Если бы ощутился на моём месте, и как я не знал, куда девать своё добро. Повторяю, мне было нечего желать, если не считать некоторых вещей, которых у меня не было, разных мелочей, однако очень нужных для меня. Как я уже сказал, у меня было немного денег, серебра и золота, всего около 36 фунтов стерлингов. Увы, они лежали как жалкий ни на что негодный хлам. Мне было некуда их тратить. С какой радостью отдал бы я пригрышню этого металла за десяток трубок для табака или ручную мельницу, чтобы размалывать своё зерно. Да что там? Я отдал бы все эти деньги за шестипенсовую пачку семян репы и моркови, за горсточку гороха и бобов или за бутылку чернил. Эти деньги не давали мне ни выгод, ни удовольствия. Так и лежали у меня в шкафу, и в дождливую погоду плесневели от сырости в моей пещере. И будь у меня шкаф полон алмазов, они точно так же не имели бы для меня никакой цены, потому что были совершенно не нужны мне. Мне жилось теперь гораздо легче, чем раньше, и в физическом, и в нравственном отношении. Садясь за еду, я часто исполнялся глубокой признательности к щедротам провидения, уготовавшего мне трапезу в пустыне. Я научился смотреть больше на светлое, чем на темные стороны моего положения, и помнить больше о том, что у меня есть, чем о том, чего я лишен. И это доставляло мне минуты невыразимой внутренней радости. Я говорю об этом для тех несчастных людей, которые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 Целыми днями, можно сказать, я в самых ярких красках представлял себе, что бы я делал, если бы мне ничего не удалось спасти с корабля. Моей единственной пищей были бы рыбы и черепахи. А так как прошло много времени прежде, чем я нашёл черепах, то я просто умер бы с голоду. А если бы не погиб, то жил бы дикарём. И бы, допустим, что мне удалось бы Когда-нибудь убить козу или птицу, я всё же не мог бы содрать с неё шкуру, разрезать и выпотрошить её. Я принуждён был бы кусать её зубами и разрывать ногтями, как дикий зверь. После таких размышлений я живей чувствовал благость ко мне провидения. Я от всего сердца благодарил Бога за своё настоящее положение со всеми её лишениями и невзгодами. Пусть примут это к сведению все те, кто в горькие минуты жизни любит говорить, может ли чьё-нибудь горе сравниться с моим. Пусть они подумают, как много на земле людей несравненно несчастнее их, во сколько раз их собственное несчастье могло бы быть ужаснее, если бы то было угодно провидению. До того, как я попал на необитаемый остров, во мне не было ничего хорошего. ни малейшего сознания, кем я был или кем мне надлежало быть. При самых величайших удачах, которые выпадали на мою долю, как, например, побег из Сале, участие ко мне португальского капитана, успех моей бразильской плантации, получение товаров из Англии, слова благодарю тебя, Господи, не звучали у меня ни в сердце, ни на языке. Даже в самых ужаснейших моих бедствиях никогда не думал я молиться Богу или сказать Ему «Господи, жалься надо мною!» Я произносил имя Божие только для божбы или богохульства. В течение нескольких месяцев душа моя предавалась ужаснейшим размышлениям об ожесточенности и греховности моей прошлой жизни, когда я думал о себе и понимал, Как провидение пеклося обо мне со времени моего прибытия на остров, и насколько Бог был милосерден ко мне, не только наказывая меня гораздо меньше, чем того я заслуживаю, но ещё снабжая меня с избытком всем нужным. Меня живляла тогда надежда, что раскаяние моё было принято, и что я не утратил ещё милосердия Божия. Я приучил душу свою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 Едва ли бы мне удалось назвать другое место в необитаемых частях света, куда бы я мог удачней быть заброшенным, место, где я так же, как здесь, мог быть лишён всякого общества, что с одной стороны меня печалило, но где я не нашёл ни лютых зверей, ни волков, ни свирепых тигров, угрожавших моей жизни, ни ядовитых животных, мясо которых могло бы мне повредить, ни дикарей, которые могли бы убить меня. ис есть